Глава 22. Знающий не говорит, говорящий не знает. Таял снег. Расцветали цветы, пели цикады, паслись олени. Шли годы или минуты. «Я потерял счет времени», — говорил Найт. «Года не имеют смысла. Моими часами были времена года и луны. Первой часовой стрелкой, вторые — минутной». Гремели грозы, пролетали утки, собирались стаями белки, падал снег. Найт говорил, что не может точно описать, каково это – провести столько времени в одиночестве. Язык тишины не переводится ни на какой другой. А если он и пытался это сделать, то чувствовал себя по-дурацки. Или того хуже, как будто я сочиняю умные цитаты или куанны. Монах-троппист Томас Мертон писал, что ничто не расскажет о молчании лучше, чем ветер в верхушках сосен. То, что случилось с ним в лесу, — заявил Найт, — невозможно объяснить. Но он все же согласился отставить в сторону страх книжной мудрости и икуанов и попробовать. «Это сложно», — начал он. «Уединение дарит нечто очень ценное. Нельзя не отметить это. Оно увеличило мою чувствительность. Но сложность в том что когда я направил эту чувствительность на себя самого, я вдруг потерял ощущение личности. Не было зрителя, не было того, ради кого затевалось представление, не было нужды как-то себя определять. Чувство собственного «я» стало неважно. Найт указалось, что растворилась граница между ним и лесом. Его изоляция вдруг показалась единением счащей. Мои желания отпали, я ничего не хотел». У меня даже не было имени. Если взглянуть на это с точки зрения романтика, то я был полностью свободен». На самом деле, все, кто пытался писать о глубоком опыте молчания и одиночества, говорили разными словами примерно одно и то же. Когда ты один, время и границы осознаются размыто. «Все расстояния, меры всех вещей, – писал Рильке, – меняются для того, кто находится в уединении». Эти ощущения были описаны аскетами в раннем христианстве, буддийскими монахами, трансценденталистами и шаманами, русскими старцами и японскими хиджири, путешественниками-одиночками, американскими индейцами и эскимосами. «Я стал прозрачным глазным яблоком», писал Ральф Волдо Эмерсон. «Я ничто. Я вижу все». Лорд Байрон называл это почувствовать вечность. Джек Керуак – ум бесконечности. Французский католический священник Шарль Эжен де Фуко, провевший большую часть жизни в пустыне Сахара, сказал, что в уединении человек полностью освобождает маленький домик своей души. Полярный исследователь Ричард Берт, познавший опыт одиночества в Антарктиде, говорил, что у него не оставалось сомнений, что человек един со Вселенной. Мертом писал, «Тот, кто уединился по-настоящему, не ищет себя, он теряет себя». «Такая потеря своего «я» Как раз то состояние, которое Найт испытал в лесу. На публике человек всегда носит маску, определенным образом подает себя миру. Даже если вы один и перед вами зеркало, вы играете. Вот почему у Криса в лагере не было зеркал. Он попросту отпустил все, что не было естественным. Прошлое, полное сожалений, и будущее, полное страстных желаний, как будто стерлись. Найт просто существовал, по большей части в неприходящем сейчас. И, в общем-то, ему плевать, поймет ли кто-нибудь, что он делал там, в своем лесу. Все это было не ради того, чтобы что-то нам объяснить. Он никому ничего не пытался доказать. «Ты просто живой», – сказал Найт. «Ты просто есть». Тензин Палмо, урожденная Диана Перри из Лондона, стала второй западной женщиной, принявшей обет буддийской монахини в Тибете. Долгие ретриты до сих пор приняты в буддизме. И Далай-Лам описал, что уединение есть высшая форма духовной практики. Палма чувствовала сильную потребность в уединении и в 1976 в 33 года, отправилась жить в пещеру в Гималаях. Она ела раз в день, пищу ей приносили, и переживала суровые высокогорные зимы, проводя большую часть времени в медитации. Однажды семидневная снежная буря замела вход в ее пещеру, и монахиня чуть не умерла от удушья. Палму жила так 12 лет. Она никогда не ложилась, спала, сидя, на маленькой платформе для медитации. Ее одиночество, как она говорила, было самой легкой вещью в мире, ни разу она не пожалела о нем и не захотела оказаться где-то еще. Она превозмогала страх смерти и чувствовала себя освобожденной. «Чем больше ты понимаешь, тем больше ты понимаешь, что нечего понимать», сказала монахиня установка на то, что мы должны к чему-то прийти и чего-то достичь – наше главное заблуждение. Британский натуралист Ричард Джефферис провел большую часть своей недолгой жизни – он умер в 38 лет от туберкулеза – бродя в одиночестве в лесах Южной Англии. Некоторые из его идей, казалось, отражали мысли Найта, будто зеркало. В своей биографии «История моего сердца» Джефферис написал, что жизнь, которую общество считает нормальной, полная тяжелого труда и беспросветной рутины, ничего не давала ему, только строила стены вокруг ума. «Мы впустую тратим жизнь», – говорил Джефферис. «Бегая по кругу, мы все прикованы, будто лошади, к железному колышку на лугу. Самый богатый человек тот, кто меньше всего занят». «Ничего не делание», – писал он, – «великое и благое дело». Для Джеффериса, как и для Найта, желание быть одному оказалось непреодолимым. «Мой ум требует жить своей собственной жизнью, отдельной от жизни других», – писал он. «В уединении он мог подняться выше Бога, пойти дальше самого преданного молящегося. Не было для него ничего более великого, чем быть один на один с солнцем, с непокрытой головой, с воздухом и землей, со всеми силами Вселенной. Но это – хождение по лезвию бритвы». Для тех, кто не выбирал одиночество добровольно, для заключенных и пленников потеря личности, созданная обществом и для общества, может быть пугающей, ведущей к сумасшествию. Некоторые психологи называют это «онтологической незащищенностью», когда ослабевает чувство собственного «я». Эдвард Абби в «Одиночестве в пустыне», где он описывает год из жизни рейнджера в Национальном парке, говорит, что, оставаясь наедине с собой долгое время, человек рискует потерять все, что в нем только есть человеческого. Те, кто этого боится, почувствуют лишь одиночество, боль социальной изоляции, а не настоящее уединение, которое порой может быть бодрящим и беспокойным. «Мне никогда не было одиноко», – говорил Найт. Он был настроен наблюдать присутствие себя, а не отсутствие других. Осознанная мысль иногда просто замещалась спокойным внутренним гулом. Когда однажды вы почувствуете вкус уединения, вы не будете цепляться за это определение – быть в одиночестве. Да, тот, кто полюбил уединение – один, но он не одинок. Э, понятно ли я говорю? Или опять вышел какой-то дзенский куан. Зоран Йосипович, когнитивный нейроисследователь в университете Нью-Йорка, поместил 20 буддийских монахов и монахинь в машину, преобразующую магнитные волны в изображение. Оказалось, в то время как наш мозг переживает молчание по собственному выбору человека, он не засыпает и даже не замедляется. Он остается активным. Меняется лишь то, каким образом он функционирует. Речи слух, как известно, расположены в коре головного мозга, складчатом сером веществе, покрывающим первые несколько миллиметров внешней части мозга, словно упаковочная бумага. Когда мы молчим, кора мозга, как правило, отдыхает. Тем временем активизируются более глубокие и древние мозговые структуры – это подкорочные зоны. Люди, чья жизнь проходит в постоянной занятости и шуме, редко получают доступ к этим зонам. Молчание – это не отсутствие звуков. Это совсем другой мир, в буквальном смысле включающий более глубокий уровень мышления, отправляющий в путешествие к источнику своего «я». Говоря о своих внутренних путешествиях, Найт, казалось, пребывал в их созерцании. Мне хотелось, невзирая на его явную нелюбовь к мудрым высказываниям, подробно расспросить его о том, какие знания открылись ему в одиночестве. Люди тысячелетиями приходили к отшельникам с этой просьбой, желая поговорить с тем, чья жизнь так сильно отличалась от их собственной. Джеймс Джойс писал в портрете художника в юности, что лишь уединение может проникнуть в дикое сердце жизни. Ответы отшельников часто были уклончивыми. Тензин Палмо говорила, «Ну, это было не скучно». Ральф Уолда Эмерсон писал, «Тот, кто много размышляет, мало говорит». В Дао Цзин сказано, Знающий не говорит, говорящий не знает. В книге Дугласа Адамса «Путеводитель для путешествующих автостопом по галактике» ответ на главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого был получен в результате 7,5 миллионов лет непрерывных вычислений на специально созданном компьютере. думатели ли. По прошествии этого времени компьютер выдал ответ. 42. Теперь, похоже, пришла моя очередь. Открылось ли на эту в лесу что-то жизненно важное? Я спрашивал его абсолютно серьезно. Истина, которая могла бы хоть немного прояснить кажущуюся хаотичность и бессмысленность всего происходящего в жизни, всегда волновала меня. Найт ведь делал практически то же, что и Торо. Тот, находясь в Волдене, свел свой быт к самым простым вещам, чтобы жить глубоко, высасывая из жизни весь костный мозг. Может быть, Найт тоже что-то скажет о костном мозге? Он сидел тихо то ли в задумчивости, то ли просто не желая говорить, по нему трудно было сказать. Все выглядело так, словно великий мудрец сейчас раскроет мне смысл жизни. «Жизненно важен. Хороший сон», – сказал он, после чего его лицо приняло такое выражение, что стало ясно. Больше он ничего не скажет. Вот что ему открылось. «Окей, принято».